Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 21 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Сегодня в Арцахе отмечается День энергетика. Министерство сельского хозяйства начало прием заявок на внедрение систем капельного орошения. Беседа с руководителем Русской общины Нагорно-Карабахской республики. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Бакусаакян принял группу сотрудников компании Арцах Энерго во главе с исполнительным директором Андроником Хачатряном были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности компании, существующих проблем и реализуемых программ. Президент Саакян отметил, что сфера энергетики является одним из стратегических направлений арцахской экономики, и государство и впредь будет уделять особое внимание развитию этой отрасли. Бакусаакян поздравил присутствующих с профессиональным праздником, наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав успехов. Во встрече приняли участие госминистр НКР Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Сразу после встречи глава Арцах Энерго Андраник Нихачатрян дал интервью СМИ. Он отметил, что 22 декабря еще с советских времен отмечается в качестве Дня энергетики. По традиции в конце года президент принимает представителей сферы, которые докладывают о проделанной работе. Говоря о новых программах, Андраник Хачатурян отметил, что планируется реализовать масштабный проект по строительству новой линии электропередач которая соединит Арцах с Арменией. Речь идет о 17,5 миллиардах драмов. Кроме того, планируется заменить в районах республики индукционные подстанции. На электронные Речь идет примерно о 20 тысячах абонентах. Мы хотим, чтобы мы хотим, чтобы мы хотим, чтобы мы хотим, 0.85-ից եւ ծրագրերից մեկը, որ մենք 19 թվականին իննավարտելու ենք, դա բոլոր մեր համակներում փոխարինել induction հաշվիչները, էլեկտրոնային نور հաշվիչներով, սա մոտ 20000 բաժանորդի մասին է խոսքը Студенты Шушинского технологического университета приняли участие в 15-й международной конференции энергосберегающей технологии и технологии материалов, прошедшей в Польше. На конференции студенты на английском языке представили тему «Решение по мертвому объему водохранилища Мастара». Оргкомитет конференции признал арцавских студентов лучшими студенческой секции, удостоив их благодарственных писем. Лицензированные компании, осуществляющие установку систем капельного орошения в рамках программы комплексного развития растениеводства в НКР, могут подавать заявки в Министерство сельского хозяйства до 1 февраля будущего года на проведение работ в следующем году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, добавив, что список лицензированных компаний на основе полученных заявок будет размещен на официальном сайте Министерства. Землепользователи, желающие заняться выращиванием овощей и табака путем установки систем капельного рожения могут обратиться в соответствующую районную администрацию. Нашу программу продолжает беседа с председателем Русской общины НКР Галиной Сомовой. У нас продолжала работать воскресная школа, потому что есть желающие, чтобы этим заниматься. Дети идут, и у нас хороший преподаватель. Детей привлекает, и дети занимаются, как говорится, в этой школе. Ему очень интересно, потому что уроки проходят не как в школе, а половину в игровом формате, и это очень интересно детям. Это раз. Второе, что мы сделали, это мы, как всегда, Рубен Александрович Осипов привлекает нас к своим традиционным дням русского слова, и мы где-то как-то ему помогаем в этом вопросе. Ну и, конечно же, наверное, самое основное – это наше участие. В этом году очень большой объем был организован в короткое время. Мы с Верой Герасимовной Хачатуряной Конопровой Виктором были в Мордокерте отдельный момент. Очень интересны были мероприятия, открытые уроки и или в Мордокинской школе учителями русского языка. Ну а в основном у нас, так, мы стараемся как-то помогать своим членам общины. У нас в основном вот это вот идет работа. Число членов русской общины пополнилось, прибавилось? Нет, к сожалению, как раз-таки нас очень мало. Есть молодые девушки, которые, но ну, я их знаю только тех, которые посещают третью школу, дети, которые учатся в третьей школе, и мамаша приходит со своими детьми, мы уже понимаем, что кто-то здесь есть. А так, если у кого детей нет или они Они маленькие, они не приходят, потому что, ну, на, видимо, может быть, кто-то не знает, может быть, просто какие-то домашние обстоятельства не позволяют приходить к нам. Кого знаем, привлекаем. Но у нас они не делают никакую погоду. Это количественное выражение, наоборот, у нас уменьшается, потому что основной приезд всех русских был в советское время. И как же они умирают, покидают нас, их становится все меньше и меньше. Я могу сказать, что у нас в кадру всего 17 человек. По всему Мардакевскому району всего 21, но и в городе... Очень мало уже осталось. Несколько слов о вашем сотрудничестве с неправительственными организациями, государственными органами Нагорно-Карабахской республики и, может быть, какими-то организациями в Российской Федерации за рубежом. За рубеж это Россия и у нас чисто, как говорится, информационный момент. Это мы друг другу позвонили, что-то узнали, что-то сказали, а так, чтобы мы работали с кем-то из России, этого нет. Сожалению. Ну что делать, это не от нас зависит. Мы всегда открыты к любым отношениям, к любой работе совместной. А здесь мы, как говорится, как все. Есть мероприятия, к которым нас привлекают, и Асмикова Миконовна, и другие организации мы часто нас приглашают. И мы с радостью принимаем эти приглашения и участвуем также. Вы слушали беседу с председателем Русской общины НКР Галиной Сомовой. Послушайте материал, подготовленный Карине Муссайлян. Действующие при Министерстве обороны Совет Женщин организуют различные мероприятия для офицерских детей, проживающих в приграничных районах, многодетных семей и т.д. Сегодня члены организации посетили самую большую многодетную семью, проживающую в Степанакерте. В составе семьи 10 детей. Это молодая семья Герама и Ляны Бабаянов. герам участник арцахской войны, инвалид второй группы. Ляна – домохозяйка, ей и она многодетная мама. Ромел Дадаян и Маргарита Таранян передали сегодня этой семье новогоднюю ёлку с игрушками и сладостями, посланной благотворителем из Еревана подругой Маргаритой. Старший сын служит в рядах армии обороны Арцаха, поэтому было принято решение передать елку именно этой семье, рассказала Рамела Дадаян. Сегодня, в день, в, ёлку, в день посещения, четверо из детей были в школе и пятеро дома. Они с большим удовольствием нарядили ёлку, получили огромное удовольствие. Эта счастливая многодетная семья проживает в трехэтажном собственном доме, выделенное им государством. Они довольны своей жизнью, с удовольствием и с любовью содержать своих детей. Они не сталкиваются с какими-либо социальными проблемами. Многодетная семья имеет земельный участок. Они его обрабатывают, выращивают овощи, фрукты, сами используют и излишек продают на рынке. Отец также занимается заготовкой и продажей дров. По словам Рамелы Дадаян, она второй раз посещает семью бабаянов. И тогда у нее сложились очень хорошие впечатления. В то время в семье было еще 8 детей. За 2 года... Семья пополнилась, их стало 10. И это очень радует. Общественная организация «Совет женщин» в прошлом году пригласила в Степанакер 450 офицерских детей, проживающих в приграничных районах, на новогодний концерт. Затем организовали для них угощение в Большом зале торжеств. До этого было организовано мероприятие для детей с ограниченными возможностями. В этом году больших мероприятий не ожидается, но будут новогодние поздравления и посещения в разные воинские части. И о погоде. В субботу, 22 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 м в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2, 2 ночью, днем 3,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.